конечно, родственники. Именно они могли чувствовать оттенки ее душевного состояния. Мне было шестнадцать лет, когда однажды в нашем доме в Петриче Ванга заговорила со мной, пишет в своей книге ее племянница, филолог Красимира Стоянова. Только это был не ее голос. Было впечатление, что не она, а какой-то другой человек говорит ее устами. Слова, которые я услышала, не имели ничего общего с тем, о чем мы говорили до этого. Словно какое-то неизвестное лицо вмешалось в нашу беседу. Я услышала. «Вот мы тебя видим». И потом последовал подробный отчет о том, что я делала в тот день до этого момента. Я просто застыла от ужаса. В доме были только мы вдвоем. После небольшой паузы Ванга вздохнула и сказала. «Ох, оставили меня силы!» И снова вернулась к нашему прежнему разговору. Я спросил ее, почему она вдруг начала описывать мой день, но она ответила, что ничего не описывала, а повторяла, что слышала. Потом вздохнула. «О, это силы, маленькие силы, которые всегда рядом, но есть и большие, которые ими командуют. Когда они решаются заговорить моими устами, мне становится худо, и после этого целый день я не могу прийти в себя». «Я годами пыталась найти маломальски подходящее объяснение этому явлению», — продолжает свой рассказ Красимира Стоянова. «Когда Ванга бывала в добром расположении духа, я задавала ей различные вопросы. К счастью, я сохранила заметки с ее ответами. Когда я собрала их и обработала, получилось что-то вроде анкеты, которая дает общее представление о ее способностях. Перед тобой встают конкретные картины, облик человека, пейзаж, обстановка. Да». Это происходит в прошлом, настоящем, будущем. Это не имеет значения. Как проявляется будущее определенного человека? Перед тобой встают только самые важные события или последовательно проходит вся жизнь? Вижу все, словно на кинопленке. Ты можешь считать мысли? Да. На каком расстоянии? Не имеет значения. Читаешь ли ты мысли иностранцев и в каком виде получаешь информацию? Читаю, обычно слышу голос, языковых препятствий не существует. Если определенному человеку ты предсказала несчастье или даже смерть, ты их можешь предотвратить? Нет, не могу. Не я, не сам человек. Есть ли у тебя ощущение, что твой дар запрограммирован высшими силами? Да. Как ты их воспринимаешь? Чаще всего слышу голос. Ты их видела? Да. Прозрачные фигуры – подобно человеческим отражениям в воде. По чьему желанию, их или твоему, осуществляется контакт? Обычно по их желанию, хотя я могу их вызвать. Как ты воспринимаешь умершего? Воплоти в виде духа или как-нибудь иначе? Я вижу его образ и слышу его голос. Существует ли переселение душ? Она молчит. Существовали ли на Земле крупные цивилизации, неизвестные нам? Да. И много их не отвечает. Есть ли во Вселенной разум, находящийся на одинаковом уровне с нашей цивилизацией? Молчит. Произойдет ли встреча с представителями других миров? Да. Откуда они будут? С планеты, которая на их языке называется Валефим. Это третья планета от Земли. Никаких объяснений Ванга не дала. «Мы можем установить телепатический или какой-нибудь иной контакт с ними?» «Нет. Они сами вступают в контакты». А вот что пишут родственники бабы Ванги о местности, где живет прорицательница. «Ванга годами не покидала это место. Не могу понять, что ее удерживает здесь. Но она знает и любит эти места. На меня лично все здесь действует угнетающе, подобное говорят и другие люди». Но Ванга твердит, что лишь здесь слышит голоса, которые ее посвящают во многие вещи. Мол, именно в том месте, где расположен ее домишко, находится центр, связывающий древние святилище, расположенные в округе. Димитр, сын сестры Ванги, Любви. Расскажу об одном местном поверье. Старые люди рассказывают, что здесь закопана золотая статуя всадника в натуральный рост. Они полагают, что это статуя святого Константина. Ее зарыли в землю, когда пришли турки. Но мне кажется, что это могла быть и статуя фракийского бога Хероса, так как именно в этом районе обнаружены мраморные плиты с изображением этого бога. Правда это или нет, скажут специалисты, а я мучительно пытаюсь объяснить другое. Самое первое видение моей тетки связано со всадником, с которым она якобы разговаривала у колодца.